Вот наскочит Ванька в сторону влез. Кошки за ним. Только где им без глазом-то? очень с глазами и то себе всю рожу раскровенил. Ягу в клочья изорвал почаще-то. Сколь раз падал, в болоте вяз. Насилу на дорогу выбился. По счастью, мужики и северские ехали на пяти телегах. Видят, выскочил какой-то вовсе не в себе. Без слова подсадили и подвезли до Северной А там очень потихоньку сам добрю Время ночное Бабу спит А издушка не заперта Без пилюха тоже добрая была Сочиньева-то Женешка Ей бы взвалихнуться А до дому дела нет очень вздул огонька Покрестил все углы И сразу в кошелек поглядеть на свои камешки хватит похвать А в кошельке-то Пыль щепоточка Раздавил Взвыл тут сочень И давай с горя колесишку позауч материть Не могла такая эдакая от кошек уберегчи За что я тебе деньги стравил За что ягу на себе таскал <клых> Баба пробудилась Ей тычка дал И всяко выкорил Баба видит, на себя мужик не походит Давай-ка к нему ластиться Он ее костерит А она, Ванюшка, не истопит ли баньку Знал тоже, с чем подъехать Ну, Ванька пошумел-пошумел, да и отошел. Сказал бабе, все до капельки. Тут уж она сама заревела. Поглядит на пыль в кошельке, на палец возьмет, лизнет и опять в слезы. Поревели так-то оба, потом баба опять советовать стала. Видно, говорит, на сила не берет, надо для укрепок к папу сходить» с очень сперва и слушать не хотел Думать боялся, как-то он еще на тот рудник пойдет Только ведь баба, как осенний дождь День долбит, два долбит Да долбил таки Ну и сам Ванька отутавил маленько Зря, думает, я тогда кошек испужался Что я не без то Пошел к попу Так и так, батюшка Поп подумал-подумал, да и говорит Надо бы тебе, сыне, обещание дать, что первый камешок из добычи на венчик Богородицы приложишь. Ну, а потом по силе добавления дашь. Это отвечать очень можно. Если десятка-два добуду, пяток не пожалею. Тогда, поп, давай над сочнем читать. Из одной книжки почитал, из другой, из третьей. Водой покропил крестом благословил, получил с Ваньки полтину, да и говорит... «Хорошо бы тебе, сыне крестик, кипарисовый сафон горы, доступить. Есть у меня такой. Да только себе дорого стоит. Тебе, пожалуй, для такого случая уступлю по своей цене». И назначил вдвое против колесишки-то. Ну, с папом ведь не рядится. Сходил Ванька домой. Соскребли с бабой последние деньги. Купил очень крестик и перед бабой похваляется. «Теперь никого не боюсь». На другой день на рудник собрался. Бабы ему ту рубаху с медвежьим тасалом вымыла, его починила, сколь можно. Хвост волчий Ванька на шею надел, тут же крестик кипарисовый повесил. Пришёл на Красногорку. Там все по-старому. Что где лежало, то тут и лежит». Только шалашишка еще ровно больше скособочила Но у Ваньки не до этого Сразу в забой Только замахнулся кайлой Его кто-то и спрашивает Опять Ваня пришел Без глазок кошек Не боишься? Ванька оглянулся А чуть не рядом Сама сидит По платью-то Малахитовому Ванька сразу признал ее У Ваньки руки-ноги отнялись и язык без пути заболтался. «Как же, как же, да, биржи, цвет, цвет, рассыпся!» Она и так посмеивается. «Да ты не бойся, ведь я не кошка без глаз. Скажи-ка лучше что тебе тут надо». Yeah. <laughs>